Глава 9. Место было тёмным и тихим, словно лесная чаща. Обессиленный, он долгое время пребывал в полудрёме. Ему часто снились или вспоминались какие-то фрагменты из ранее виденных снов. Затем он снова крепко уснул и опять проснулся посреди зыбительного полумрака и тишины. Кто-то шевельнулся рядом с ним. Повернув голову, он увидел какого-то юношу, совершенно ему незнакомого. Кто ты? Я харори. Имя это словно камень погрузилось в сонную трещину мозга и исчезло. Только круги от него расходились всё шире и шире, медленно и неторопливо, пока внешнее кольцо не коснулось берега и не исчезло. Овари. Сын Хара Уэдена, один из членов экипажа, мальчик, ребёнок, зимнерождённый. По тихой заводди сна пробежала лёгкая рябь.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 Или мне всё это приснилось? Нет, Прич, Ромарин, мы действительно совершили полёт. В комнате вновь воцарилась тишина. Я помню полёт так, словно он длился одну только ночь, одну долгую ночь, недавнюю ночь. Но она превратила тебя из ребёнка почти что в мужчину. Значит, мы в чём-то ошиблись. Нет, полёт здесь ни причём. Ой, я запнулся. Где все остальные?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 Значит, сейчас дела еще хуже, чем были прежде. — Откуда мне помнить землю? — прошептал Ромарен. — Я должен был сказать вам следующее. Прочтите первую страницу книги. Ромарен не обратил внимания на невнятное обормотание мальчика. Теперь он знал, что все пошло в криф и в кось, что существовал период времени, о котором он ничего не помнил.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 с редкими вкраплениями приятных эпизодов, которые напоминали лучики солнца, пробивавшиеся сквозь тьму дремучего леса. Когда он погрузился в более крепкий сон, эти фантастические видения исчезли, и во сне всплыло единственное простое и отчетливое воспоминание. Он стоит рядом с каким-то крылатым аппаратом, поджидая отца, чтобы вместе с ним отправиться в город. Вплоть до самого подножия горы Чарны Лиса уже сбросила свои листья, хотя воздух по-прежнему был тёплым, чистым и спокойным. Его отец, агат Карсон, худощавый, подвижный, немолодой уже человек, облачённый в церемониальные одежды и головной убор, с льстворявшим власть жезлом в руках, медленно идёт по лужайке рядом со своей дочерью. И оба они смеются, когда он поддразнивает девушку, обсуждая её первого поклонника. "Гляди в оба за этим парнем, Парт. Он будет докучать тебе в ней всякой меры, стоит только дать повод. Он вновь слышит эти слова, легкомысленно брошенные давным-давно, в яркий солнечный день, длинный золотой осень его молодости, а им вторит девичий смех. Сестра, сестрёнка, любимая Арнан. Каким-то именем отец назвал её, не настоящим именем, а как-то иначе. Ромаран проснулся. Он силён на кровати с определённым усилием заставив своё тело подчиниться. И хотя оно по-прежнему не отличалось послушанием, это явно было его тело. На какое-то мгновение при пробуждении ему почудилось бутон призрак, оказавшийся в чужой плоти. Теперь он был в полном порядке. Он Агат Ромаран, рождённый в доме из серебристого камня среди широких лугов, раскинувшихся у седой вершины Чарны, одинок и горы. Он был наследником Агата, рождённым осенью и потому обречённым всю свою жизнь прожить осенью и зимой. Весны он никогда не видел и, вероятно, не увидит, так как корабль Альтера начал полёт к земле в первый день весны. Но долгие осени и зима, пора его детства, юности и зрелости, ярко и живо развернулись перед ним подобно реке, по которой можно было подняться до самого истока. Оре в комнате не было. Ори. Теперь он пришёл в себя и был настроен наконец узнать, что же всё-таки случилось с ним, с его спутниками, с Альтерой и её миссией. На оклик никто не отозвался. В комнате, казалось, не было ни только окон, но и дверей. Ромаран сдержал свой порыв мысленно обратиться к мальчику. Он не знал, настроен ли до сих пор на него мозг Ори. К тому же его собственный мозг очевидно перенёс какое-то повреждение или вмешательство. Лучше действовать с осторожностью. Не стоит вступать в контакт с посторонним, пока не станет ясно, не угрожает ли ему утрата контроля над собой или потеря чувства времени. Ромаром стал, испытав приступ головокружения и болезненное покалывание в области затылка, и пару раз прошёлся по комнате, чтобы немного размяться. Заодно нарас смотрел диковинную одежду, что была на нём. И странная комната, заставленная мебелью на длинных тонких ножках. Полупрозрачные тёмно-зелёные стены были покрыты причудливыми чередующимися узорами, в одном из которых скрывалась дверь-диафрагма, а в другом зеркало в половину человеческого роста. Перед зеркалом Ромаран остановился. Он показался себе похудевшим, обветренным и, вероятно, постаревшим, насколько сейчас трудно было сказать.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 Он сделал свой взгляд несколько более твёрдым и властным, чтобы соответствовать происхождению, достигнутой им ступени и высокому положению. Несколько не смущённая, женщина наградила его ответным взором. Некоторое время они стояли молча, глядя друг на друга. Она была красивой и стройной, одетой в фантастические одежды. Её волосы то ли выгорели, то ли были подкрашены. Глаза женщины являли собой тёмные кружочки,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 легендам и долгому изгнанию своих предков, встав перед ней на колени и склонив голову. Затем он поднялся и простёр к ней раскрытые ладони в кельшикском знаке приветствия. Она начала что-то говорить. Хотя ему никогда не доводилось видеть эту женщину прежде, её голос казался бесконечно знакомым. Ромаран не знал этого языка, однако всё же понял сначала одно слово, затем другое.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 Ответил он, и его собственное имя, произнесенное его собственным голосом, прозвучало как-то странно. «Кто тебе это сказал? Ты — Фальк. Разве тебе не известен человек по имени Фальк? Он прежде был облечен в твою плоть. Кен Кенниек и Краджи запретили мне произносить при тебе это имя, но мне надоело переступать через себя и играть по их правилам. Я предпочитаю играть по собственным. Неужели ты не помнишь свое имя, Фальк?» Ах, ты так и не поумнел и по-прежнему таращишься на меня, словно выброшенная на берег рыба. Он сразу же опустил глаза. Смотреть человеку прямо в глаза на вереле считалось невежливым, и данный вопрос строго регламентировался различными табу и предписаниями. Такова была его единственная внешняя реакция на её слова. А вот внутренний отклик оказался куда более живым и разнообразным. С одной стороны, женщина находилась под воздействием малой дозы наркотика, скорее всего, глюциногена, и её тренированная восприимчивость поведала ему об этом со всей определённостью. С другой стороны, хотя Ромарон не до конца понимал всё, что она говорила, намерения гостьи по природе своей были агрессивными и направленными на разрушение. И эта агрессивность была действенной, несмотря на неполноту понимания странные нападки женщины и произносимое раз за разом имя затронули в нём какую-то струну, потрясли и смутили его разум. Ромаран слегка повернулся в сторону, давая понять, что не станет встречаться с ней взглядом, если она сама того не захочет, и произнёс на архаичном языке, который его народ знал только по древним книгам колонии: "Вы из расы людей или из расы врага?" Женщина натужно рассмеялась. — Из-за боев, Фальк, здесь нет врага, и я работаю на сингов. — Слушай, скажи Абандиботу, что тебя зовут Фальк. Скажи Кенкениеку, скажи всем повелителям, что тебя зовут Фальк. Это заставит их немного побеспокоиться. Фальк! — Достаточно. Ромара не на йоту не повысил голос, но теперь вложил в него всю свою властность. Женщина замолкала на полуслове, тяжело дыша открытым ртом. Заговорив вновь, она смогла только повторить то имя, которым его называла дрожащим и почти умаляющим голосом. Вид у странной посетительницы был очень жалкий, однако он так и не ответил ей. Она находилась в состоянии временного или даже постоянного душевного расстройства, а Ромарен ощущал себя порядком потрясенным и отгородился от нее ментальным барьером, отслеживая присутствие и голос женщины лишь частицы своего разума. Ему требовалось собраться с мыслями. С ним происходило что-то очень странное. Дело было не в наркотиках, по крайней мере, не в известных ему наркотиках. Испытываемое им сейчас глубокое душевное потрясение и дискомфорт превышали любое из наведённых безумий ментальной дисциплины седьмой ступени. Однако на раздумье времени не оставалось. Голос поднялся в пронзительный вой, затем перешёл на злобный виск, и тут Ромаран почувствовал, что в комнате присутствует кто-то ещё. Он стремительно обернулся, женщина начала быстро вытаскивать из своих странных одежд незнакомый предмет, по всей видимости, оружие, но тут же замерла, уставившись не на него, а на высокого человека, стоявшего в дверях. Не было произнесено ни слова, но вновь прибывший обрушил на женщину телепатический сигнал столь ошеломляющей силы, что Ромаран вздрогнул. Оружие упало на пол, а женщина, жалобно вереща, выбежила из комнаты, стремясь скрыться от уничтожающей настойчивости мысленного приказа. Её призрачная тень мелькнула за стеной и исчезла. Высокий человек перевёл взгляд и телепатически обратился к нему. "Кто вы?" Ромаран спокойно ответил. Агат Ромарен. Но он ничего больше не добавил и не поклонился. Дела обстояли даже хуже, чем он первоначально себе представлял. Что это за люди? В противоборстве свидетелем, которого он только что стал, читались безумие, жестокость и ничего больше. Определенно здесь не было ничего, что могло бы вызвать чувство почтительности или доверия. Высокий человек подошел немного ближе, и с улыбкой на суровом напряженном лице вежливо произнес на языке книг «Я, Пелли, Абандибот, и я сердечно приветствую вас на земле, как нашего соплеменника, сына долгого изгнания, посланца затерянной колонии». Ромарон, услышав эти слова, отвесил сдержанный поклон и только спустя довольно продолжительное время промолвил «Похоже, я уже провел на земле некоторое время». Я обрёл себе врага в лице этой женщины, а также заработал несколько шрамов. Не расскажете ли мне, как это произошло и что случилось с остальными членами экспедиции? Если хотите, обращайтесь ко мне мысленно. Я не говорю на галактике столь же свободно, как вы. Приоч Ромаран, начал высокий мужчина. Очевидно, он перенял данное обращение от Ори, словно оно являлось лишь уважительным обращением не имея представления о том, что в действительности кроется за ним. Сперва простите меня за то, что я не сразу заговорил слух. Мы пользуемся мыслью речи только в самых неотложных случаях или общаясь с низшими по положению. Кроме того, извините нас за вторжение этого создания, служанки, которую безумие побудило преступить закон. Мы позаботимся о её рассудке. Больше она вам докучать не будет.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 И их-то не стал выставлять на показ. Высокий мужчина сперва обратился к нему с телепатическим обращением, хотя и с очень кратким, и таким образом дал Ромарону настроиться на свой мозг. Затем Абандибот прекратил использовать мысли-речь и установил эмпатическую защиту. Однако она не была совершенной. Ромарон, прекрасно тренированный и обладавший высокой чувствительностью, выловил смутные эмпатические образы, резко противоречащей тому, что говорил о бандитах вслух. Это свидетельствовало либо о его безумии, либо о лживости, но не исключена была и возможность того, что он сам настолько выбит из колеи, вероятно, вследствие перенесённого им парагипноза, что на его чувственное восприятие просто нельзя положиться. "Как давно?" спросил он наконец и на мгновение взглянул прямо в странные обведённые белым глаза. 6 лет по земному летоисчислению, прячь Ромарен. Длительность земного года была приблизительно равна длительности одного лунокруга. — Как долго! — прошептал он. — Его друзья, его соратники по полету выходят давно-давно мертвы, а он в одиночку провел на Земле шесть лет. — Вы ничего не помните об этих годах? — Ничего. — Ничего. Нам пришлось стереть рудиментарную память, которая образовалась в течение этого времени, чтобы восстановить вашу первоначальную память и истинную личность. Мы очень сожалеем о потере 6 лет вашей жизни, но воспоминания о них не были ни нормальными, ни приятными. Преступные злодеи превратили вас в создание ещё более жестокое, чем они сами. Я рад, что вы ничего не помните. Доктор Ромаран. Абандибот был не просто рад, а полон ликования. Этот человек, видимо, обладал очень ограниченными эмпатическими способностями, либо он не был достаточно тренирован. В противном случае он возвел бы защиту получше. Собственная телепатическая блокировка Ромарена была безупречна. Все больше и больше отвлекаясь на подслушивание обертонов разума Абандибата, которые свидетельствовали о фальше и о неискренности произносимых речей,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 Какое имя она выкрикивала в припадке безумного гнева? Как меня звали все эти 6 лет? Звали? Вы имеете в виду среди тузянцев плеч Ромара? Я не помню, как именно вас звали, если они вообще дали вам какое-либо имя. Фальк. Она звала меня Фальком, вспомнил Ромар. Коллега, неожиданно сказал он, переводя на галлект кельшикскую форму обращения, Если не возражаете, я хотел бы продолжить наш разговор немного позднее. То, о чём вы мне рассказали, встревожило меня. Позвольте мне немного побыть одному. Конечно, конечно, Прошамаран. Ваш юный друг Уари с нетерпением ожидает встречи с вами. Прислать его сюда. Но Рамаран, высказав своё пожелание и услышав, что оно будет исполнено, перешёл на другую ступень восприятия и отключился от Абандибата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 Не мог прочесть его. Он прочёл эти слова во время сна, долгого сна, сна о вечной смерти. Имя, которое можно назвать это невечное имя. В нём поднялась какая-то гигантская волна, захлестнула его и тут же отхлынула. Он стал фалком, но продолжал быть и ромарином. Он был и глупцом, и мудрецом одновременно, единый человек, рождённый дважды.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 нащупал некую точку равновесия центр на секунду став самим собой и вновь опустил его однако этого оказалось достаточно чтобы родилась надежда на возвращение краткого мига гармонии гармония становясь рамарином он цеплялся за данное понятие и возможно только мастерское владение краеугольной кельшикской доктриной удерживало его от падения в бездну безумия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 Чаще всего верх брал Ромаран, поскольку навигатор Альтеры был решительным и сильным человеком. Фальк, в сравнении с ним, ощущал себя сыщим ребёнком. Он мог предложить лишь знания, которыми располагал, и потому решил положиться на силу и опыт Ромарана, которые были так необходимы человеку с двумя разумами, попавшему в двусмысленную и весьма опасную ситуацию. Один вопрос беспокоил его больше всех прочих: можно ли доверять синглам или нет? Если Фалку был просто-напросто внушён беспочвенный страх перед правителями земли, то все опасности не имели под собой реальной почвы. Поначалу Ромаран думал, что возможно так оно и есть, но думал он так совсем недолго. Его двойная память уже успела зафиксировать явную ложь и противоречия. А Бандбут отказался мысленно говорить с Ромараном, заявив, что синги избегают телепатического общения. Фалг же знал, что это ложь. Почему Абандибот пошёл на обман? Очевидно, потому что он намеревался солгать и изложить версию Сингов о том, что произошло с Альтэрой и её экипажем, и не хотел или не осмелился сделать это телепатически. Но он поведал Фалку практически ту же историю посредством мыслеречи. Если данная версия была фальшивой, значит, Синги умели лгать в мыслеречи и пользовались этим. Ромаран обратился к памяти Фалка. Первые попытки завершились неудачей, но когда он начал бороться, меряя шагами уединённую комнату, то связи начали налаживаться и постепенно возникла ясность. Он смог воспроизвести звенящую тишину слов Абандибата. Мы, кого вы называете сингами, являемся людьми. Даже воспроизводя их по памяти, Ромаран почувствовал, что это ложь, невероятно и несомненно. Синги умели лгать телепатически. Догадки и страх униженного человечества оказались обоснованными. Синги действительно были врагами. Они не были людьми, они были пришельцами, наделёнными чуждым даром, и вне всяких сомнений именно они, пользуясь своими способностями, раскололи лигу и добились господства над землёй. Именно они напали на Альтеру Когда та вошла в околоземное пространство, все разговоры о бунтовщиках были чистым вымыслом. Синги убили или лишили разума всех членов экипажа, кроме маленького Ори. Ромаран мог догадаться почему, потому что они обнаружили, подвергнув испытанию его или другого тренированного телепата из состава команды, что врелиани способны распознавать ложь в мыслях и речи. Это устрашило сингов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 Сингом надо узнать, откуда он родом. В мыслях Фалка Рамарина впервые закралась позитивная нотка. Если на самом деле всё так просто, то это даже смешно. Оре оставили в живых, потому что он был столь юн, нетренирован, не сформирован как личность, уязвим и послушен. Идеальное орудие и источник информации. Мальчик был самим совершенством, вот только одного не знал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 пытался заставить его выдать, как звучит название Солнце планеты Верельна в Галактике. И логично предположить, что если бы он расгласил эти сведения, то был бы уже мёртв или лишён разума. Собственно, он, Ромаран, им не нужен, нужны только его знания. Но, похоже, враг их так и не получил. Данный факт сам по себе должен был изрядно встревожить Семьев.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 который запрещал импорт достижений культуры и техники на колонизируемые планеты. Концепция ограничения доступа к информации стала краеугольным камнем верлианской культуры. И деление верлианского общества на ранги базировалось на убеждении, что знания и техника должны оставаться под разумным контролем. Отдельные сведения, такие как истинное имя солнца, были формальными и символическими. Но данный формализм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 Он был просто не способен открыть на словах, письменно или телепатически истинное имя солнца родной планеты. Разумеется, Рамаран располагал эквивалентными комплексами сведений, набором навыков из области астрономии, которые давали ему возможность прокладывать курс альтеры от Вереля к Земле, знаниям точного расстояния между солнцами двух планет, отпечатавшившейся в его памяти астронома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 сингов совсем немного. Он назвал это великой новостью, мудростью и советом. И то была чистая правда. Согласно старинным преданиям, с которыми Фальк познакомился в доме Зоова, синги были пришельцами из очень отдалённого сектора галактики, расположенного за скоплением Гиад. Если дело действительно обстояло так, столь невообразимую бездну пространства и времени вряд ли пересекло великое множество сингов.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 Ромаран вновь обратился за советом к Фальку и получил отрицательный ответ. Врак манипулировал людьми с помощью хитрости, страха и оружия, быстро предотвращая чрезмерное усиление какого-либо племени или накопление знаний, которые могли бы представлять собой угрозу. Синги не давали человечеству возможности что-либо сделать, но и сами ничего не делали. Они не правили, а только вредили.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 могла сокрушить симгов одним ударом и освободить людей от их власти. Если они узнают от него, где находится Вирель, вышлют ли они туда околосветовой корабль-бомбу, как огонёк бегущий по свердлинному бигфордовому шнуру, что протянулся через световые годы для уничтожения планеты? Да, такая возможность казалась более чем реальной, и всё же два факта говорили против неё. Тщательная подготовка юного Ори как бы кроли посланника, а также единственный закон сингов. Фальк Ромарен был не в состоянии решить, являлось ли правило уважения к жизни единственной подлинной верой врага, единственным мостиком над пропастью самоуничтожения, которая таилась в поведении сингов, подобно черному каньону, над которым выстроен их город. Или же это было величайшей ложью из всего нагромождения лжи.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 а не геноциду. Значит, они следовали букве собственного закона только на особый лад. В таком случае их забота о юном Оре свидетельствовала о том, что ему и предстояло исполнить роль их посланника. Ему, единственному спасшемуся участнику полёта, предстояло вернуться через бездну космического пространства на Вирель и рассказать соотечественникам то, что синги поведали ему о Земле. Черек-черик подобно птицам, что чирикали нельзя отнимать жизнь, высокоморальному борову или попискивавшим мышам в подвалах дома страха. Недалекий, честный, одурманенный ори принесет великую ложь на Верель. Честь и память о колонии были сильными движущими силами на Вереле, и зов о помощи земли мог бы получить на нем отклик. Но если верелианам расскажут, что нет и никогда не было врага, что земля является древним райским садом, им вряд ли захочется совершать столь длительное путешествие. Если же они всё-таки решатся это сделать, то отправится в путь невооружёнными, подобно Ромарину и его товарищам. Ещё один голос всплыл в его памяти, услышанный ещё раньше в глубинах леса. Мы не можем жить так вечно, должна быть какая-то надежда, некое знамение.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 что будет послан только Ори, а его задержат здесь или убьют. Совершенно измотанный долгими попытками думать последовательно и связно, он наконец расслабился, перестав жёстко контролировать свой измученный сомнениями двойной разум, и в изнеможении упал на кушетку, спрятав лицо в ладонях. Если б я только мог отправиться домой. Если б я только смог ещё раз пройтись вместе с Парт по поляне так оплакивал свою незавидную долю мечтатель Фальк. Ромаран же пытался уйти от безысходной тоски, думая о своей жене Адрис. Темноволосый, золотоглазый женщине в платье, расшитом тысячу крохотных серебряных цепочек. Но его обручальное кольцо пропало, а Адрис была мертва. Она умерла давным-давно. Девушка выходила замуж за Ромарана, зная, что вместе они будут немногим больше одного.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 Видя чувства или зная, что внутри него кроется человек, рождённый давным-давно. Теперь, если Ромаруну суждено вернуться на Вирель, он попадёт в далёкое будущее, около 3 столетий. Почти 5 вирелианских долгих лет пройдёт с тех пор, как он покинул родную планету. Всё изменится настолько, что на Виреле он будет таким же чужаком, каким был на Земле.